особенно в областях Рязани, Тамбова и Воронежа. Смотрите очерки, том 4, страницы 278-281. Многие беглые находили себе пристанище на Средней и Нижней Волге, где всегда была нужда в матросах и грузчиках, а также на Украине и на территории донских казаков. Правительство предпринимало все меры, на которые оно было способно, чтобы арестовывать и возвращать беглых, однако реализовывать соответствующие указы было трудно. Основным принципом как у донских, так и у запорожских казаков являлся отказ в выдаче любого ищущего убежища. На Украине каждый последующий гетман клялся Москве возвращать беглых, не имея большого желания на деле производить выдачу. Духовно Москва тоже была ослаблена, ослаблена расколом. Предание староверов Анафеме на Великом Церковном Соборе 1666-1667 годов сделало раскол непоправимым. Староверы открыто проявляли непокорность. Монахи Соловецкого монастыря на Белом море отказались принять никонианских священников и книги, а когда Москва направила для исполнения приказа воинское подразделение, монахи восстали против правительства. 1668 год. В господствующей православной церкви многих потрясло жестокое обращение с патриархом Никоном. Целые группы верующих сожалели о его положении, навещали его заключенного в Ферапонтовом монастыре на севере Руси и продолжали обращаться к нему как к патриарху всея Руси. Возмущение низложением Никона открыто высказывалось на Украине и среди донских казаков тоже. Смотрите, например, письмо Брюховецкого донским казакам от 1668 года, Акты Юго-Западной России, том 7, страница 61. В 1650-х и 60-х годах недовольство донских казаков усилилось в связи с изменениями в международных отношениях. Альянс украинского гетмана Выговского с крымскими татарами привел донских к возобновлению татарских нападений не только на пограничные области Московии, но также и на земли донских казаков. Московское же правительство было слишком глубоко вовлечено в дела Польши и Украины, чтобы оказывать существенную помощь донским казакам, которым турки и крымские татары преграждали выход к Казовскому и Черному морям. Как и запорожцы... Группы предприимчивых казаков имели обыкновение совершать набеги на турецкие и татарские территории побережья Азовского и Черного морей. Эти набеги наносили туркам и татарам существенный ущерб, а в случае успеха доставляли казакам не только удовлетворение от освобождения соотечественников, томящихся в турецком и татарском рабстве, но и богатую добычу. Крупная кампания против Азова, подобная предпринятой в 1637 году, требовала серьезной попытки прорвать турецкую преграду. Однако правительство Дона считало нужным избегать такой кампании, так как ее провал мог подвергнуть территорию Дона турецкому и татарскому нашествию, против которого была бы необходима поддержка Москвы, которая в то время была не в состоянии ее оказать. Между тем, наплыв беглецов на Дон, угрожал нарушить баланс между состоятельными казаками, так называемыми домовитами, и бедными голыдьбой. Лишь немногим из вновь прибывших удавалось найти работу поскольку большая часть из них являлась крестьянами, было бы естественным, если бы им выделили землю для обработки. Однако это противоречило основному древнему закону донских казаков, который запрещал на их территории заниматься сельским хозяйством. Этот закон был нацелен на предотвращение образования больших земельных владений